Глава 17. Отредактированная запись телефонного разговора между доктором Ксавье Фейбером и Канишей Престон. Записано доктором Ксавье Фейбером, расшифровано Китом Томасом. Записано 04.11.2023. Каниша Престон. Алло. Доктор Ксавье Фейбер. Советник по национальной безопасности Престон. Прошу прощения, если разбудил. Это Ксавье Фейбер с командой. Мы э, -э мы тут кое-что нашли. Каниша Престон. Я слушаю. Доктор Ксавье Фейбер. Троянский вирус. Похоже, это программа троянский вирус, предназначенный для взлома человеческой ДНК. Не знаю, какой тут предполагается итог, но теперь я уверен, что этот сигнал, импульс Был не просто сообщение. Это посылка. И она была доставлена буквально каждому из нас прямо на порог. Каниша Престон. Взлома человеческой ДНК? Доктор Ксавье Фейбер. Все ужасно сложно. У доктора Робертса, естественно, уже есть кое-какие идеи на этот счет. Но мы никогда раньше с таким не сталкивались. Каниша Престон. Как? Как? Как это вообще возможно? Доктор Ксавье Фейбер. Это же вы тут медик по образованию. Думаю, это возможно точно так же, как учёные сейчас манипулируют ДНК. Её можно редактировать с помощью биотехнологий. Удалять или восстанавливать повреждённые гены и тому подобное. Настолько одно поколение отделяет от того, чтобы научиться редактировать ДНК человека полностью. Например, исправлять гены, ответственные за многие наследственные болезни. Если этот код взламывает человеческую ДНК, то примерно таким же образом. Только вместо того, чтобы восстанавливать гены, он их изменяет. Каниша Престон. Зачем кому-то может понадобиться изменять человеческую ДНК, особенно инопланетному разуму? Почему бы не устроить простое вторжение? Доктор Ксавье Фейбер. Мы полагаем, что это попытка нас изучить. Звучит немного глупо, но пока что это наша лучшая догадка. Возможно, код импульса связан с каким-то устройством на их планете, и они просто разом просканировали весь наш генетический код. Но Каниша Престон. Но? Доктор Ксавье Фейбер. Вот что меня беспокоит больше всего. Даже если мы расшифруем этот код, разберёмся, как именно он работает и что именно делает, мы уже опоздали. Импульс облетел всю землю. И если он должен нам как-то навредить, то мы все уже подверглись его воздействию.